8. Элиц зрить своего друга Ренара довелось лишь когда следующий день склонился к закату. До этого момента он заходил к Вивьену в комнату на постоялом дворе, тихо высматривал его в отделении инквизиции, заглядывал в излюбленные трактиры друга и несколько раз проходил мимо большого дуба, их традиционного места встречи. Вивьяна нигде не было, и Ренар вынужден был нехотя признаться себе, что в глубине души перебирают всевозможные передряги, в которые мог угодить его боевой собрат. Он успел даже выведать у горожан дорогу к дому Элизы, однако не пошел туда». Лесная ведьма, которая подвергала Нишу точной опасности его друга, одним своим существованием была последней, кого Ренар хотел бы сейчас видеть, а её дом был последним местом, где он хотел обнаружить Вивьену. В конце концов, плюнув на поиски и предоставив судьбу друга ему самому, Ренар отправился в трактир. От чего-то он чувствовал злость на Вивьену, хотя понимал, что уж точно не ему прикать друга в страсти к ведьме. На скольких допросах Ренар давал волю своему естеству? Он и перечесть не мог. При этом Вивьен никогда не упрекал его. Лишь когда появилась Элиза, он начал часто использовать этот аргумент в спорах, и это заставляло Ренара вдвойне враждебно относиться к ней. Элиза не нравилась ему, он чувствовал исходящую от нее опасность и злился, что Вивьен не замечает того же. В конце концов, какая нормальная девка спокойно бы стала смотреть, как при ней топят в корыте живого человека? Многим от этого стало бы дурно, а Элиза, судя по всему, не испытала ужаса. Напротив, она по достоинству оценила поступок Вивьена. Он ведь сделал это для неё, чтобы показать ей своё участие, произвести впечатление. Это ки рыцарский жест, будь он не ладен. утопленный проповедник или голова дракона, как в сказке. Какая разница? Красотка завоёвана и, скорее всего, этой ночью в благодарности разделила ложе с инквизитором. Главное, чтобы не вообразила, что может ведь из вивьяны верёвки, а она ведь может вообразить нечто подобное. Сжав в руках кружку Эля, поданную в трактире, Ренар пообещал себе, что сожжет суку самолично, если Вивьен и дальше будет потакать ей и подставляться ради нее. А Вивьен потом только спасибо скажет, когда очнется от ее чар. «Хозяйка сказала, ты искал меня?» — послышался приветливый голос над самым ухом, заставивший Ренара резко поставить кружку с Элем на стол и обернуться. Вивьен стоял позади скамьи, на которой восседал его друг, и похоже ждал приглашения присесть. Когда его не последовало, он дружественно хлопнул Ренара по плечу и уселся напротив него. Как и Ренар, придя в трактир к вечеру, он предпочёл выглядеть как обыкновенный горожанин, а не как инквизитор. Вивьен, одетый в поношенные шорссы, потертую грубую бежевую рубаху и старые, видавшие виды ботинки, откинул с лица волнистую прядь черных волос и махнул под овальщице, чтобы та подоспела к столу и обслужила нового гостя. Как они с Ренаром успели заметить, многие не признают в них инквизиторов, когда видят в мирской одежде. Как будто лишь сутана в сочетании с оружием делала из них служителей Господа, но не самая их суть. Впрочем, Ренар и Вивьен никогда не возмущались этому явлению. Скорее, наоборот, оно играло им на руку. Можно было довольно легко затеряться среди горожан и выведать нужную информацию за порцией другой выпивки. «Принеси-ка вина, дорогуша, мне и моему другу», — улыбнулся Вивьен. «И скажи хозяину, чтобы не смел так безбожно разбавлять». Улыбнувшись, подавальщица понимающий кивнула и ретировалась — Вивиан же извиняющимся взглядом уставился на Ренара. Итак, снова произнёс он, подталкивая друга к ответу. Зачем ты меня искал? Ренар пожал плечами. Не видел тебя с утра на площади, вот и подумал, что стоит узнать, во что ты вляпался, буркнул он. Вивиан нахмурил брови. На площади? переспросил он, проигнорировав последнее замечание. А я должен был там присутствовать. И снова лишь пожатие плечами. Светский суд вешал торговца рыбой. За что? Полюбопытствовал Вивьен. А я почём знаю? Меня не касается, я и не слушал. Вивьен усмехнулся. А чего же тебя тогда встревожило, что меня там не было? Сам же дал понять, что дела не наши. Ларан мог заметить твоё отсутствие. Но не заметил же? Заметил, ивэн поджал губы. Ясным. И что ж ты ему сказал? Ничего, невесело усмехнулся Ренар. Он ничего не спрашивал, но заметил, что тебя нет. А я решил поискать от тебя. Если бы Ларан спросил, я бы так и сказал, что понятия не имею, где ты. Хотя я догадывался, но не пошёл проверять, чтобы это не стало точными сведениями. Вивэн прищурился, внутренне повторив чуть путанную мысль дрога, и кивнул в знак того, что сумел её разобрать. Разговор прервала подавальщица, принёсшая и выдрузившая на стол две кружки с вином. Не разбавлено, улыбнулся Вивэн. Хозяин почти оскербился просьбой господа. Он говорит, что никогда вина не разбавлял. Я побоялась, что мне попадёт за то, что передала ваши слова. Вот тебе за твой риск. Вивьен извлёк из привязанного к поясу кошелька монетку иpostу предвинула её подавальщице. А если у хозяина будут вопросы, приглашай его к нам. Мы разъясним, на чём основываем свои просьбы. Ну, ступай. Довольная своей выручкой, женщина ретировалась. Ренарх Муров взглянул на Вивьену. Она же просто выклянчила у тебя деньги, заметил он. Знаю, — отмахнулся Вивьен, пробуя вино. — Но я не жалею, она была хороша в своей игре. В конце концов, нужно делиться благами, не так ли? Ренар пригубил вино, отставив осушенную кружку с Элем и оценивающе причмокнул. — Хм, неплохо, — заметил он. — И все же я бы не счел его таким высшим благом, чтобы расшвыриваться деньгами. Наши кошельки не столь толстые. Или ты забыл? «Ведьма настолько затуманила твой разум этой ночью». «У тебя сегодня день индивидуальной проповеди», — криво ухмыльнулся Вивьен. «Давай не будем ходить вокруг да около. Мы оба понимаем. Ты все еще злишься на меня из-за Элизы и из-за того, что я сделал». «Из-за того, что ты сделал это для нее», — уточнил Ренар. «Только не говори, что ревнуешь». Ренар со злобой сжал челюсти. Ему стоило огромного труда не пуститься в ненужную перепалку, а заговорить по делу. Серьёзно? Если бы тебя просто выводило из себя этот Гайтан до такой степени, что ты хотел бы прикончить его лично, слово бы тебе не сказал. Знаю, как это бывает. Но ради девки, Вив, если ты хотел влезть ей под платье, мог сделать это сразу после того, как освободил её из-под стражи. Технически, да, мог, смиренно кивнув, отозвался Вивьен, хотя внутренне понимал, что существуют некоторые оговорки. Он знал, что мог заставить Элизу ему отдаться, но добровольно она бы на это не пошла, а тогда он ничем бы не отличался от стражника, который собирался изнасиловать её в камере. Разве что Вивьену было за что требовать такой награды? Так что, как ты сам должен был разуметь, я сделал это не ради того, чтобы влезть ей под платье. Но ты ведь влез, так? Ну, я бы предпочел называть это иначе, назидательно ответил Вивьен. Да как угодно, отмахнулся Ренар, делая большой глоток вина. Суть остаётся прежней, но ты упрямо утверждаешь, что прикончил проповедника не ради того, чтобы Он помедлил, подбирая другие слова. Провести ночь с этой девкой. Мне ради этого? Тогда зачем? Ренар громко стукнул кружкой о стол и уничтожающе уставился на Вивьен. Объясни. Тот лишь отмахнулся. Я бы мог, но считает бесполезной тратой красноречия. Ты всё равно не поймёшь, раз всё ещё не понял, что могло заставить меня так поступить. Ренар неприязненно поджал губы. «Ну, положим, я понимаю, что она тебе приглянулась еще в тот момент, когда ее пытался изнасиловать стражник. Она и впрямь не дурна собой. И, видимо, ты решил наказать Гаэтана за то, что он наклеветал ее и чуть не отправил под пытки и на костер. Вне зависимости от того, станет ли это... Лиза», — хмуро напомнил Вивьен, пока Ренар вновь не назвал ее девкой. хотя он был уверен, что друг прекрасно помнил ее имя. «Станет ли Элиза с тобой после этого спать?» завершил Ренар свою мысль, сделав особо едкий акцент на имени. «Вот видишь», — хмыкнул Вивьен, «зачем тебе лишнее объяснение, если ты и сам все прекрасно понимаешь?» «Это было безрассудно», — покачал головой Ренар. Ты выставил себя не в лучшем свете, потому что арестант погиб у тебя на допросе. Заставил меня участвовать в твоём вранье. Лишь честично. Если уж на то пошло, я попросил тебя просто не участвовать в моём действии. Но мне пришлось умолчать о том, что я знал о твоём плане перед судьёй Лараном. Так тебя беспокоит то, что тебе пришлось молчать? Мне не нравится, что приходится начинать лгать из-за этой твоей. Он постарался найти более приличную замену вертящимся в голове словам сука или девка, но не нашёл, поэтому просто оборвал мысль на полуслове. То было лишь единужды. Павел плечами Вивьен, делая два больших глотка из кружки с вином. То был первый раз, когда мне пришлось лгать. Но что-то подсказывает мне, что он не последний. С каких пор ты стал таким праведником? усмехнулся Вивьен. Тебя никогда так не пугала ложь. Сколько раз мы с тобой врали аббату Лебо, а тому же судили Лорану, когда это выгодно тебе, ложь допустима, так? А я ведь всегда был на твоей стороне. А чего ж тебя в этот раз так задело то, что пришлось поддержать меня? Рынар сложил губы в тонкую линию. Ему казалось, что объяснение очевидно, однако снова повторять, что дело выходящее от Элиза опасности, он не стал. Мысленно он пытался облечь кристально ясный для себя вывод в доступные слова, способные достучаться до разума друга, но с горечью осознал, что понятия не имеет, как это сделать, поэтому предпочёл смолчать. Вивьенс несходительно улыбнулся, что лишь сильнее уколол Ренара. Однако он заставил себя быть терпиме к влюблённому другу. "Любовь", скептически протянул он в ответ на последнюю промелькнувшую у него мысль. Всегда считал это вздором для впечатлительных дамочек, папких на романтические истории. А выходит она может скружить голову даже инквизитору? На этот раз неприязненно сморщился Вивьен.